Глава 26. Начало нового этапа. Спустившись в гостиную, первое, что сделал, увернулся от летящей вазы, которая, не найдя цели, с громким хлопком разбилась о стену, за которой я спрятался. Юль, за что? выкрикнул я, не понимая такой агрессии. Ублюдки! Всех на куски, кровью харкать будете! Да объясни же! Но в течение нескольких минут объяснений никаких не последовало. Лишь угрозы и ругательства разной степени цензурности сотрясали воздух. Наконец, пыл графини резко сошел на нет. «Макс?» «Извини, это не тебе», — спокойно сказала она. «Выходи». «Что-то не очень хочется». та ваза в меня?» «Нет. В первую попавшуюся, движущуюся цель». «Выходи», — говорю трусишка. «Уже отпустила». Появившись в гостиной повторно, увидел, что Юлия, закрыв глаза, пытается медитировать. «Что это было, госпожа Достоевская?» — осторожно спрашиваю у нее, боясь снова разбудить сидящего внутри женщины-демона. «Сегодня я прожила один из самых позорных дней. Он еще не закончился. Для меня — да. Мы с Глашей поехали покупать новую машину в один из элитных автосалонов. И нас, точнее меня. Там ткнули мордой в навоз. Не продали? Почему же? Хотели продать, суки. Чтобы их живьем сварили. Начала опять заводиться она. Спокойнее. Все свои. Да, Максим. Чего уж теперь орать. Вначале попросили документы, подтверждающие, что я действительно являюсь графиней Достоевской. Бывает. Бывает. Вдруг аферисты хотят к транспорту с императорскими номерами присоседиться? Бывает. Но несколько человек знали меня в лицо. После часового ожидания проверки личности мне соизволили показать товар. Как только я выбрала модель, то сразу же заявили о том, что она уже продана. Следующая машина тоже внезапно оказалась кому-то принадлежащей, хотя и числится на балансе автосалона. «Итак, все 12, слышишь, Макс?» «Все 12 автомобилей моей ценовой категории! Они месяцами продаются, а условно привокзальные пирожки расхватали!» Поняла, что дело нечисто, но отступать не хотела и решила глянуть более дорогие аппараты. А мне заявляют, что тоже распроданы. Есть лишь одна модель. За 4 миллиона! Только она со вчерашнего дня почти втрое подорожала и теперь готова ее отдать за 11 миллионов ничего себе у императорской семьи наверное таких дорогих нет есть но не сильно большая разница на этом театр абсурда не закончился было заявлено что если хочу зарезервировать за собой то должна представить все справки о доходах за последние пять лет а также финансовые планы подтверждающие будущую прибыль это как совсем охренел я окружевное белье из комода предоставить не потребовали Я им примерно то же самое сказала и получила интересный ответ. Автосалон дорожит репутацией и абы кому свой эксклюзивный товар не поставляет. У Достоевских слишком, цитирую, «неоднозначная репутация, которая может бросить тень на имидж товара, а значит и на всю фирму, продающую его». «О как, Максик! Если же предложенные условия меня не устраивают, то могу воспользоваться другими автосалонами». И после этого дали адреса магазинов, торгующих подержанными бензиновыми автомобилями. Самыми дешевыми, да еще и подержанными. И все это с вежливыми гаденькими улыбочками на лощеных мордах. Не придраться. По всем правилам приличия выставили меня, словно последнюю грязную поберушку. «Реально, суки», — согласился я. «Так может, есть смысл в другой приличный автосалон обратиться?» Их всего пять по городу, и все принадлежат одному хозяину. Фирма князя Чумского владеет эксклюзивным правом на изготовление и продажу элитных авто представительского уровня. Он поставщик императорского двора, а также дальний родственник графа Бугурского, которого ты отправил на тот свет, припечатала графиня. «Получается, это месть мне!» — сразу все понял я. «Родственнички покойного подсуетились». «Извини, но кто ж знал, что так все повернется?» «Не извиняйся! Все по правилам, и правильно сделал, вступившись за мою дочь. Сама бы гадов этих располосовала. Но проблема это не отменяет. Так повелось, что личный транспорт – один из важных статусных аксессуаров. Если я и дальше буду разъезжать на потрепанном лимузине, пусть даже и с синими номерами, то это в высших кругах приравняют к испачканному дерьмом застиранному платью, одетому на светский раут. «Хреново. Не очень обидно, Максим. Так споткнуться на ровном месте и с таким позором...» «Ничего. Придумаем что-нибудь. В конце концов купим подержанный автомобили в отличном состоянии». «Не выйдет. Регистрация техники с императорскими номерами опять проходит через этого гребаного князя Чумского». «О чем шушукаетесь?» — прервала нашу беседу вошедшая Катя. «Судя по волосам и раскрасневшему силичику, Она явно только что приняла душ после тренировки. «Просто болтаем», — грустно улыбнулась Юлия, уйдя от ответа. «А ты чего такая довольная?» «Приятно быть не самой слабой в спортзале. Этот Гога, такой здоровый, а летает у меня, как бумажный самолетик». «Живой?» — поинтересовался я. «Конечно. Я его регенерирующей мазью обработала. Часа через два сможет не только стонать. Странный этот Волконский». «Сила есть, мозги не самые дурные, но знания только по теории, и практические навыки моим в подметке не годятся, хотя и мастер. За что ему только печать дали? Неужто князь купил для сыночка?» «Купить можно все, что угодно, но печать активировать без силы нельзя», — возразила графиня. «Это говорит лишь о том, дочь, что ты, даже несмотря на всю свою незрелость, уже продвинулась достаточно далеко в искусстве владения даром. Так держать!» ну Анька с Максимом, меня все равно бьют. Делай выводы об их уровне. К тому же они оба с устойчивым даром. Это важно. Через годик-другой, если не будешь лениться, то легко сдашь свой первый экзамен сразу на мастера. А вот если пойдешь по стопам Гоги, то... Поняла, мамочка. Считай, что я прониклась твоими мудрыми наставлениями. На самом деле, без шуток. Зачетный пример. Волконский Гога, старше меня на несколько лет, но запустил себя, деградировал. Такой судьбы не хочу и больше ныть не буду, что гоняете. Ближе к вечеру вернулась веселая и слегка хмельная Анна. Судя по настроению, предположил я, все прошло успешно. Ага. Твой дружок реально актер-актерский. Как только уломали этих жирных рестораторов, то тут же пошли изгонять проклятие. Зашли на первую кухню. Жан моментально закатил глаза, повалился на пол и стал вещать утробным голосом страсти всякие. Не будь в курсе дела, то сама бы поверила ему. Но ну, я тоже не растерялась, пустила световую волну и заявила, что больше ничего поганого нет, типа выжгла своими способностями астрал. На второй кухне повторилось то же самое. Эти жмоты хоть и впечатлились, но деньги попытались зажать, объяснив свой поступок тем, что отдадут позже, когда уверятся в отсутствии проклятия. Пришлось мне надавить на них своим, как мама говорит, графинским аристократизмом. Сдались. Отсчитали положенную сумму. Потом мы с Жаном слегка отметили и разошлись. Он обещал, что свою благодарность к тебе отбулькает отдельно. Приглашал потусоваться, но обязательно, чтобы Настю Воронину взяли с собой. Запал на нее французик сильно. Отлично. Только сейчас не время для праздников. Мы с Юлией рассказали Ане про проблемы с автомобилем. Та задумалась на секундочку, а потом посмотрела на такса, мирно дремавшего на подоконнике. «Дорогой, а ты провода любишь? Шины там всякие». «Сдурело? Или издеваешься над бедным мной, лишившимся приличных мест для ночного дожора?» — приоткрыл он один глаз. «Нет, есть идея устроить в автосалонах этого Чумского аналог ресторанного беспредела». «Только как они узнают, к кому обращаться для его устранения?» «Сейчас...» — поднял я большой палец в знак одобрения и потянулся за телефоном. Тут же набрал номер одного своего знакомого клерка. «Семен, ты мне должен...» — без предисловий сказал Филонову. «Я тебе ничего не должен, Гольц». «Тогда и я тебе ничего. Думал, услугами обменяемся. Но раз ты настаиваешь, то не буду надоедать в столь поздний час». Прервав разговор, досчитал до десяти. Предчувствия не обманули. Семен Филонов перезвонил сам. «Чего хотел?» — буркнул он. «Учти, что мы тут не в игрушки с дядей Ваней играем. Знаю. Информация по Достоевским. В ответ же хочу, чтобы через пару дней весь высший свет знал ее в выгодной интерпретации для нас». «Для кого для нас?» «Меня с Достоевскими. Извини, но ты пока не мой самый лучший друг. И даже на приятеля тянешь с трудом. «Посмотрим. Слушаю. Короче. Проклятие у женщин этой семейки оказалось с вывертом. Его остаточный след проявляется очень интересным образом. Раньше страдали от проклятых дамочек те, кто был близок к Достоевским, а теперь их обидчики. Тут Анну в нескольких ресторанах обидели, и теперь в них творится всякая чертовщина. Пришлось ей самой ехать и устранять бесчинство странных сил на месте». По признанию Анны Достоевской, она что-то непонятное чувствует и может им управлять. Чушь. Есть адреса и свидетели. Правда, в этом деле еще один паренек замешан, барон Жан-Луи Бельмондо. Но, признаться, его просто для антуража пристегнули, чтобы дать немного заработать на моральной компенсации. Давай адреса. Закончив общение, я посмотрел на женщин. Думаю, утром или ближе к обеду получим ответ. Пусть проверяют как следует. Заодно и другие пострадавшие рестораторы узнают, что из себя представляет игнорирование личностей Достоевских и попросят повторить процедуру экзорцизма у них. Еще и заработаем на своих проблемах. Неприличная семья – настоящая преступная группировка, сделанной грустью вздохнула Юлия. Да особой разницы на самом деле нет. У аристократов методы от бандитских не сильно отличаются, хоть и возведены в ранг закона. Даже спорить не буду, поэтому жду, не дождусь звоночка от этого Филонова. Люблю азартные игры. Семен полностью оправдал наши надежды, позвонив еще до обеда. Долго пытался выяснить, насколько остаточный след проклятия Достоевских опасен для общества, но я его уверил, что только для недругов, да и то все меньше и меньше проявляется. Скоро совсем исчезнет. Так что если где-то что-то и случится то лучше сейчас воспользоваться проклятыми барышнями, а то потом они будут не в состоянии ничего исправить. Поэтому и хочу, чтобы слух об их новых способностях побыстрее облетел Петербург». Проматерившись в трубку, Сеня отключился. Но уже через два дня Анна получила предложение от других ресторанов изгнать проклятие. Получила с извинениями, конечно, а также с чеком на 10 тысяч рублей для нее и пятеркой для напарника Бельмандо. Деньги не такие уж и большие, но лишними для обоих не будут. Хотя, кажется, я зажрался. Совсем недавно подобная сумма мне казалась астрономической, а сейчас легко смотрю, как денежки проходят мимо. Вот что полумиллионный, пусть и недоступный счет в банке с людьми делает. Права Юлия. Что-то раньше времени богатеем себя почувствовал. Надо собраться. Когда графине позвонил сам князь Чумский и почти сердечно попросил прощения за своих нерадивых сотрудников автосалона, то мы нисколечко не удивились. И Еще бы. Ни одно премиальное авто не смогло выехать за пределы его гаражей, так как благодаря таксу вся электрика представляла собой мотки пожеванной проволоки. Колеса этот привереда портить отказался, заявив, что от них мерзко во рту. «На разборку с проклятием поехали мы с Юлией. Бельмондо хватит навара от ресторанов, поэтому сам выступлю проводником в мир духов для обиженной графини. В результате сеанса Юля поднялась на 100 тысяч по деньгам, а я разбогател на четвертной. Но главное, что до усрачки испуганный князь Чумский презентовал нам в качестве моральной компенсации по автомобилю». Юлии достался тот самый дорогущий лимузин с синими номерами – которые ей пытались втюхать за 11 миллионов. Мне же перепала тачка с обычными номерами и намного проще. Только я чуть ли не прыгал от восторга, глядя на небольшой внедорожник с псевдоспортивным обвесом. О такой машине даже мечтать не смел. Пусть она немного подержанная, но моя. Забегая вперед, скажу, что радость была недолгой. Глашка в первую же ночь оттюнинговала его на свой манер, установив на крышу знакомый паровозный гудок. "Нравится?" заявила она, как только я, сдерживая слезы и вопль разочарования, увидел эту полутораметровую мондулу сверху своей машинки. Э-э, лишь и смог произнести я. "Знала, что понравится", по-своему истолковала она услышанное, хлопнув меня по плечу. "Я твои вкусы изучила". Жаль, перекрасить не успела. — Не надо. Э, точнее, спасибо, Глашенька, и все такое. Только не трогай заводскую краску. Она надежнее. — Как хочешь. Розовый, конечно, красивше смотрелся бы, чем этот скучный черный. Но понимаю, практичность превыше всего. Жаль, нельзя Юлькину тоже облагородить. У этих придурков из высшего света все должно быть по определенным лекалам. Несколько дней безделья закончились вместе со звонком от Семена Филонова. «Все», — довольно заявил он, — «теперь ты временно не моя головная боль. Пришли списки из учебки чистильщиков. Радуйся. Зачислен в первый отряд». «Это что-то значит?» «Да. Туда набирают самых перспективных. И именно с первого отряда покупатели начинают набор в свои боевые группы. Официальное письмо уже отправлено на твою почту, так что завтра быть в штабе для подписания всех полагающихся бумаг». «Потом сразу же занятия, поэтому на день ничего не планируй». «Спасибо. Извини, если что-то было не так. В принципе, Семен, ты не такой уж и козел. Это все служба, понимаю». «Сам ты козел, Гольц!» — хмыкнул он. «И рано со мной прощаешься. Твоя война не вечна, если не убьют твари. Так что не расслабляйся, еще поработаем вместе. Уже на другом уровне. Надеюсь». Утром, надев свой самый приличный костюм, явился в штаб чистильщиков, который сегодня был непривычно многолюден из-за новоявленных курсантов. Бюрократия заняла немного времени. После этого нас погрузили в автобусы и повезли за город, где располагалась учебная часть вместе с классами и тренировочными полигонами. Строгий коптерщик с одним глазом и обезображенным шрамами лицом выдал парадную и полевую форму, при этом внушая каждому одну и ту же мысль, если изничтожим – то чинить, штопать и стирать будем сами. При невозможности Онова покупать за свой счет, так как тут не благотворительное общество для косоруких идиотов, а серьезная организация. «Привет! Ты в каком отряде? спросил меня во время переодевания Жан, прибывший другим автобусом. «В первом... Круто! Значит, опять вместе! Говорят, что нас натаскивать будет зверюга какой-то из действующих чистильщиков». А ты рассчитывал на сексопильную красотку вроде Насти Ворониной, поддел его я? Нет, конечно, но не отказался бы. Женщина в форме — это прямо вах, как говорит дядя Дато. У него, кстати, ресторанчик послезавтра заново открывается. Я там немного помогал с ремонтом, поэтому жду тебя на правах друга и немножко компаньона Горгадзе. Денежки в предприятие вложил. Нет, Дато отказался. Ему воронены с Достоевскими отслюнявили прилично, так что больше организационными вопросами помогал. С антуражем, рекламой. Обязательно буду. Когда мы прошли в класс, я увидел препода Зверюгу, которым оказался лейтенант Ринат Аксаков. «Сам Аксакал!» — восторженно выдохнула девица за соседней партой. «Кто?» — переспросил я. «Аксакал! Его группа легендарная!» В нее просто так не попасть. Отбор жестокий. «Здравствуйте, курсанты!» — прервал наш разговор Ренат, попростецки усевшись на край преподавательского стола и показывая этим, что учеба будет проходить в неформальной обстановке. «О, знакомые лица!» — отреагировал он легким восклицанием, увидев меня. «Макс, ты будешь учиться по моему особому плану. Со всеми естественно!» Но когда моя группа будет на боевом дежурстве, то обязан быть в ее расположении. Индивидуально натаскивать будем, чтобы после отправки на рубежи с тобой не нянчиться. «Привет, Ренат. Адресок и графики скинь». «Не Рената, господин лейтенант», — строго поправил Аксаков. «Тут тебе не кафешка, и мы не за рюмкой чая». «Виноват, исправлюсь». «А притворялся, что первый раз видишь», — с легкой обидой в голосе произнесла соседка. «Тебя ж сразу к ним». «Везет!» Первый день учебы практически ничем не запомнился. Даже несмотря на все красноречие и неформальный подход лейтенанта Аксакова, нудные и нужные прописные истины вызывали лишь зевоту. Второй день оказался не лучше, а вот потом мне приказано было явиться в расположение группы Аксакала, взяв все необходимое для несения боевой службы. Ну, я и взял, кроме полевой формы и меча, прихватив с собой Гогу. «Зачем?» — скривился он, услышав такую новость. «Хочешь для этих головорезов меня боксерской грушей сделать? Мало мне, что позоришь с Катькой Достоевской. Прилюдное унижение намечается». «Ну, с и ты сам себя позоришь. Она подросток, магически не оформившийся Огоняет тебя, лба здорового мастера, как вшивого по бане. Делай выводы, что из себя представляешь без папенькиных титулов и миллионов. Миллиардов!» — обиженно поправил он. Какая разница? Все равно из них ты ни копейки не заработал. А беру тебя как сакалу, чтобы тоже проникся жизнью отряда. На рубежи поедешь со мной, и, как говорил лейтенант Аксаков, нянчиться там никто не собирается. Отец меня на войну не отправит. Уже дал добро. Не веришь мне? спросил у графини Юлии Петровны. И вообще, я не должен тебе объяснять смысл своих поступков, раб. Хотя, если хочешь то могу на время отдать в услужение Екатерине. «Нет!» — живо отреагировал Гога. «Лучше на рубежи, чем позорно за этой бешеной малолеткой по всему Петербургу таскаться!» Прибытие на военную базу чистильщиков прошло буднично. Правда, до того самого момента, покуда не оказался в домике, отведенном для группы Аксакала. Вежливо постучавшись, вошел в него и сразу же наткнулся на высокую яркую женщину с пепельными волосами и объемной грудью, так и притягивающий взгляд. «Эй! Дверью не ошиблись? Зоопарк в другом месте!» «Моментально наехала она». «Никак нет», — спокойно ответил я. «Курсант Максимилиан Гольд с личным рабом прибыли в расположение группы Аксакала для прохождения военной практики». целые курсанты даже с личным рабом?» Ты гоблин-рояль и повара с собой случаем не прихватил? А надо? Пошел нахер отсюда, пока есть на чем передвигаться. Хотя, подожди-ка. Помой для начала полы, а потом уже проваливай. Заодно наши вещи в прачечную закинешь. Понятно. Ренат Аксаков не мог не сообщить своим о пополнении. Прессует новичка красотка, проверяет характер, как негласно принято в некоторых крутых подразделениях. Но безумный генерал не один год прожил бок о бок с такими отбитыми на всю башку головорезами. Так что ежа голой жопой не напугать. Потанцуем, девочки! Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Андрей Кузнецов.